Глава сороковая. Ярослава. м Не еще никогда прежде не было так страшно. В голове крутятся самые разные мысли. Среди них нет ни одной не то что хорошей, даже хоть немного обнадеживающей. Степан объяснялся предельно понятно. Если я к утру не явлюсь к а х м е т о в у то Вику убьют. Ужас сковывает каждую мою мышцу. Ноги не держат. Дышать тяжело. Она моя младшая сестренка, единственная, кто остался у меня из прошлой жизни, единственная, кто всегда и абсолютно во всем поддерживал меня. Не могу допустить, чтобы Свикой что-то случилось, но и сыновей бросить тоже не могу. Как он нашел тебя? Давид припечатывает меня к стене. Откуда эта скотина вообще про тебя узнал? Сердце покрывается толстым слоем и н и я исходящий от мужчины. Ярость настолько сильна, что я начинаю дрожать. Мы жили вместе, лепечу еле слышно. Что? Стены кабинета сотрясаются от гневного рыка Давида. Он вне себя от бешенства, расхаживает по кабинету, покрывает проклятиями всех подряд. Он не контролирует свою ярость. Она так и вырывается из него, бурлящим потоком стремится наружу. Мощный удар кулака об стену. Еще, и еще. Я подпрыгиваю на месте, кусаю до крови губы, от страха забываю собственное имя. Немею. А! Кричит Давид безустали, долбя в стену. Сука! Очередной удар. А! Воздух вокруг нас пульсирует, напряжение на пределе. Один уже сдетонировал, сейчас взорвет и других. Обстановка такая, что хуже не придумаешь. Как так вышло, что твой бывший в курсе, где находится Вика? Напирает на меня. Не знаю, всхлипываю. Я очень сильно переживаю за сестру. Мне страшно и горько. Я еще ноги не держат. Брат, оставь ее. Марат закрывает меня своей мощной спиной. Она ни в чем не виновата. Стоит стеной, не позволяет Давиду даже мельком на меня взглянуть. Хватаюсь за рубашку Марата, сжимаю ее в кулаках, прислоняюсь ближе. Он единственный, благодаря кому я еще в сознании. Прячу свое лицо у него между лопаток. Изнутри вся сжимаюсь в комок. Она должна была уехать с моими парнями. Обращается уже к Марату. Я до них дозвониться не могу. Снова глухой удар. Не могу. Брат, прекрати орать. Рядом со мной раздается спокойный голос Марата. Он наполнен силой и властью. Слушаю уверенную речь Марата и понимаю, что снова могу сделать вдох. Капкан, в который попало мое сердце, медленно разжимается. Нечего было увозить девчонку. Голос Марата вибрирует от эмоций. Он в гневе, но его гнев холодный, жесткий. Тарковский подходит к делу с холодной головой. Я предупреждал. Ее нельзя было оставлять здесь. Давид рычит, психует, эмоции кроют. Потому что ты себя не можешь держать в руках, когда она рядом. Парирует Марат. Напряжение в комнате переходит все мыслимые и немыслимые грани. Еще немного и, кажется, будет мощнейший взрыв. Я знаю, куда они отправят девчонку. С дивана на нас троих смотрит незнакомый мужчина. От его взгляда мурашки по коже. Он мне кажется гораздо опаснее, чем Давид. И где только таких находят? А с т е н т е вы оба. Переводит внимание с одного Тарковского на другого и обратно. Дело делать надо, а не орать. Жесткий, резкий. К такому лучше не приближаться без острой на то необходимости. Опасный хищник, который схватит, растерзает, не глядя. Иметь подобного врага не стоит, от слова совсем. Раз знаешь, что говори. Марат направляет гнев на сидящего на диване мужчину. Он его не боится, в отличие от меня. Иначе ты ничего не сможешь мне сделать. Перебивает со злорадной усмешкой. Говори! Рычит Марат. Челюсть сжата, взгляд полный гнева. Тарковские с трудом контролируют свою злость. Малышка, пойдем, побеседуем. Слишком спокойным голосом ко мне обращается мой мужчина. Я от страха дрожу. Слишком много е н а в а л и л о с ь слишком. Никакие нервы не выдержат. Пойдем. Соглашаюсь. Оставаться в закрытом помещении с Давидом и тем другим, что сидит на диване, не могу. Марат бережно приобнимает меня, открывает дверь, помогает выйти. Каждый шаг ему дается с трудом, но он не останавливается. Куда собрались? Летит грозное в спину, внутри все холодеет. Брат, с тобой разберемся потом. Марат произносит сквозь сжатые зубы. Злость вокруг нас аж пульсирует, ее так много, что кажется протяни руку и сможешь потрогать. Дав, дай ему идти. Слышу голос того самого незнакомца, которого боюсь до беспамятства. Нам и без тора есть что обсудить. Мы уходим из кабинета, направляемся в спальню. Пока идем, молчим. Неустанно думаю о Вике, о своем разговоре со Степаном. Вообще непонятно, как он смог выйти на Ахметова и его людей. Мы были вместе, жили вместе. Если бы Степан тогда знал, что я не та, за кого он меня принимает, то точно бы выдал себя и уж всяко не стал бы таким изощренным способом со мной расставаться. Нет, здесь дело в чем-то другом. Заходим в спальню. Марат плотно закрывает за нами дверь и присаживается на край кровати. Только сейчас вижу, насколько ему плохо. Он бледный, дышит часто, на лбу выступили капельки пота. Приляг, нежно обращаюсь к нему. Тебе нужно отдохнуть. Отодвигаю одеяло чуть в сторону, поправляю подушку, прошу Марата прилечь. Он продолжает сидеть. Не упрямься. Слегка надавливаю ладонью на его плечо. н е к о г д а лежать. Дел много. Коротко отрезает он. Облакачивается на руки, переносит часть веса на них. Оставаться в горизонтальном положении ему трудно. Расскажи мне все вплоть до мельчайших подробностей о своем разговоре. Я должен знать. Его пристальный взгляд направлен прямо мне в сердце. В груди прожигает дыру. Он записан. Снимаю блокировку, протягиваю любимому сотовой. Я случайно щекой нажала на кнопку. Принимаюсь оправдываться. Хотя оправдываться и не из-за чего. Напротив, это ведь хорошо. в к л ю ч а й Кивает на телефон. Я должен послушать. Хорошо. Присаживаюсь рядом с Маратом, нажимаю на воспроизведение записи. В комнате раздается голос того, о ком я мечтала забыть.